Это нам всем необходимо. Найти тех, кого мы ищем. Что бы ты сделал на моем месте? Оскар лунден задумчиво помешал ложечкой в полупустой чашке. На твоем месте я бы попросил меня о помощи, наконец проговорил он. У меня большие связи в этой стране. Австралия — это континент, где дела по-прежнему вершатся с помощью личных связей. Мы кричим, шепчем друг другу на ухо и обычно узнаем то, что хотели узнать. как мне найти тебя? Я живу в Хилтоне, хотя для меня это слишком дорого. Останься там еще на два дня, если хватит денег. Больше не потребуется. Если твой муж здесь, я его найду. Если не найду, придется тебе искать его в другом месте, например, в Новой Зеландии, что вполне разумно. Я с трудом верю в такую удачу, что я встретила тебя и что ты захотел помочь совершенно незнакомому человеку. Пожалуй, я пытаюсь сделать то самое добро, что мой отец только притворялся, будто делает. Подозвав официанта, Оскар Лундин расплатился, уходя, приподнял шляпу. Через сорок часов я позвоню. Надеюсь, с хорошими новостями. Но я уже переживаю, что наобещал слишком много. Бывало, я обещал, что на посаженных мной яблонях уродится много плодов. Меня это до сих пор преследует. Луиза видела, как он, выйдя прямо под солнечные лучи, направился по набережной к паромной переправе, на фоне которой высились небоскребы. Нередко она ошибалась в оценке людей, но в том, что Оскар Лундин действительно постарается ей помочь, не сомневалась. Через 23 часа в ее номере зазвонил телефон. Она как раз вернулась с долгой прогулки. пыталась прикинуть, что будет делать, если Оскар Лундин не даст ей никакой информации или если он обманет ее и не позвонит. В этот же день она еще поговорила с отцом и позвонила в Грецию, предупредила коллег, что ей потребуется еще неделя, чтобы справиться с горем, а может и две. Ее выслушали с пониманием, как и раньше, но она прекрасно знала, что очень скоро ей придется вернуться на раскопки, иначе у них там лопнет терпение. Голос Оскара Лундина звучал, как она его запомнила — «Приятный шведский язык, в котором отсутствовали многие слова, вошедшие в обиход за долгие годы, проведенные им за пределами Швеции. Так говорили на шведском в годы моего детства», — подумала она после их встречи. «Оскар Лундин сразу перешел к делу. Думаю, я нашел твоего сбежавшего мужа. Если только не существует нескольких шведов по имени Аарон Кантор. Он единственный». У тебя есть карта Австралии?» Луиза купила карту и сейчас развернула ее на кровати. «Поставь палец на осидный Затем следуй дорогами, ведущими на юг к Мельбурну. Поедешь в сторону южного побережья и остановишься в местечке аполло бей Нашла?» Она увидела нужное название. «По моим сведениям, там уже несколько лет живет человек по имени арон Кантер». Точный адрес его квартиры или дома мой информатор указать не мог, но он уверен, что человек, которого ты ищешь, находится в аполло бей У кого ты это узнал? У старого капитана Траулера, уставшего от Северного моря и потому перебравшегося на другой конец земли. Обычно он какое-то время проводит на южном побережье. К тому же отличается безмерным любопытством и не забывает ни одного имени. Думаю, ты найдешь Аарона Кантера в аполло бей местечко маленькое, оживающее только в летние месяцы. Сейчас, в эту пору года, там совсем мало людей. Не знаю, как и благодарить тебя. Почему шведы всегда должны благодарить? Неужели нельзя помочь, не предъявляя невидимой бухгалтерской книги? Но я оставлю тебе мой телефон, потому что очень хочу узнать, нашла ли ты его в конце концов. Луиза записала номер Оскара на карте. Когда он попрощался и положил трубку, у нее возникло ощущение, будто он приподнял шляпу. Она замерла, заметив, как сильно бьется сердце. Аарон жив. Она поступила правильно, прервав свою поездку в Грецию, и по счастливой случайности очутилась за столиком в ресторане рядом с доброй феей в летней шляпе. Оскар Лундин... «Мог бы быть братом моего отца», — подумала она. «Два старика, которые без колебаний придут мне на помощь в трудную минуту». Внутри у нее словно прорвало плотину, и все так долго сдерживаемые силы выплеснулись наружу. За короткое, почти ничтожное время Луиза взяла на прокат машину, доставленную прямо к гостинице, и расплатилась по счету. Она выехала из города на нужную автомагистраль и взяла курс на Мельбурн. Она спешила. «Возможно, Аарон и правда», — находится в местечке под названием аполло бей Но нельзя исключить вероятность, что ему вздумается исчезнуть. Почуяв, что кто-то ищет его, он исчезал. Луиза рассчитывала переночевать в Мельбурне, а утром отправиться вдоль побережья в Аполло-бэй.